Глава четырнадцатая. Джилли слегка удивилась, когда Хелена сказала по телефону, что хочет зайти на обед. Она знала, что станок перевезли, и считала, что дочь займётся его наладкой и продолжит работу. Но поскольку у Джилли была мускатная тыква, она принялась за приготовление супа, для чего тыкву предварительно следовало запечь с острым маслом, а потом добавить в суп кокосовое молоко. Такой суп Хелена просто обожала. Нарезая тыкву и готовя сырные сконы к супу, Джилли задавалась вопросом, что творилось на уме у дочери. Примечание. Традиционные британские булочки из пшеничной или овсяной муки. Конец примечания. Ей припомнилось, что Хелена слегка нервничала во время воскресного обеда, когда привела с собой Джага. Потом вроде бы её настроение улучшилось, хотя последние дни Джилли не так часто виделась с дочерью. Обычно они постоянно были на связи, но сейчас Хелена занималась амбаром для перевозки станка и пыталась сделать как можно больше для шерстяной ярмарки, так что это было естественно. Возможно, бедняжке просто захотелось маминого супа, заключила Джилли, помешивая его и пробуя на вкус. Не стоит во всём искать подвох. «Привет, мамуля», — тихо сказала Хелена, заходя через заднюю дверь, и у Джилли похолодело на сердце. Хелена не называла её мамулей со времён начальной школы. Определённо, что-то было не так. «Что случилось?» — спросила Джилли. Она пристально посмотрела на дочь, а та попыталась принять непринуждённый вид, но она всегда была никудышной лгуньей. «Давай сначала пообедаем», — сказала Хелена, беря с охлаждающей подставки скон и отламывая кусочек. «Я так голодна». «Хорошо» но обещай, что это не связано со здоровьем, и не что-то действительно серьёзное. Это никак не связано со здоровьем, быстро ответила Хелена. Давай пообедаем. Джилли достала миски, тарелки и ножи, и отнесла их на стол, где уже стояло масло. Тебе сделать сэндвичи или обойдёшься с конами? Я их обожаю. Конечно, хватит с конов. Джилли немного расслабилась, но когда Хелена принялась за еду, Джили заметила, что дочь лишь пощипывает сконы, слишком долго возится с ножом, отрезая кусочки масла. На самом деле она почти не ела. «Что случилось, дорогая?» — спросила Джили. давай к на чистоту». «Вы расстались с Джагой?» Хелена отложила ложку. «Мы с Джагой просто друзья, мам». «Тогда в чём дело?» Ей было невыносимо видеть страдания на лице дочери. «Мама, это насчёт Лео». «Лео?» чего чего а этого Джилля никак не ожидала. А что с ним?» «Не так-то просто сказать». «Пожалуйста, Хелли, просто скажи. Если это не связано со здоровьем, то что тогда может быть?» Ей вдруг пришло в голову, что Лео женат, и у него есть дети. «Он женат?» «Ладно, мама. Помнишь, мы как-то ехали навестить Мартина в университете? Тогда навстречу нам на полном ходу мчалась машина, и тебе пришлось свернуть в канаву» чтобы мы не погибли, подумав, Джилли кивнула. Да, это было ужасно. Потом мне казалось, что мы никогда не вылезем из канавы. За рулём той машины был Лео. Что ты имеешь в виду? Откуда тебе известно? И тут Джилли начала доходить. Ты узнала его? Как только увидела на обеде, я очень хорошо разглядела его во время аварии. Джилли знала, что Хелена никогда не ошибалась в подобных вещах. Если она говорила, что кого-то узнала, значит, так и было. Стопроцентно. И почему ты тянулась с этим до сегодняшнего дня? Потому что мне хотелось выяснить больше. А вдруг он вёз больного ребёнка к врачу? Мы бы заметили его на заднем сиденье. Если бы он лежал, то нет. Или он вёз животное к ветеринару. Голова у Джили шла кругом. Ой, чудовищное совпадение, что за рулём той машины был Лео. Если бы не сверхъестественные способности дочери, она бы никогда не узнала об этом. Они всегда шутили, что Хелен обладает суперсилой, но по факту результат оказался далеко не супер. Джилли почувствовала себя дурно. «Ну, как тут что-то выяснишь? Это невозможно?» «Всё верно», — кивнула Хелена. «Но мой друг всё же выяснил о нём кое-что ещё, что тебе тоже следует знать». Другими словами сплетни... С готовностью рассердилась Джилли. Так ей было намного легче переживать потрясение. Нет, не сплетни, а факты, которые можно доказать. Джилли поняла, что Хелена тоже была расстроена, но она всё ещё отказывалась верить услышанному. А именно, он отбывал срок за хищение. «Ну, это же не убийство, и он своё отсидел. Неужели его всю жизнь будут клеймить преступником?» Джилли встала из-за стола и принялась бросать в посудомойку плошки и поварюшки, зная, что потом всё придётся переделывать. Но её это не заботило. Она была потрясена, рассержена, и ей хотелось просто наделать шума. «Мама, я не говорю, как ты должна поступить с этой информацией, но ведь я не могла не сказать тебе. Почему ты вообще стала выяснять?» «Ты знаешь, почему». Хелена притихла, возможно, даже глаза у неё были на мокром месте, но Джилли было всё равно. «Из-за этой твоей дурацкой особенности», — сказала Джилли. «Может, стоит время от времени выяснять с её помощью что-нибудь хорошее?» Хелена поднялась. «Я ухожу. Мне правда жаль, что ты расстроилась. И если Лео — любовь всей твоей жизни, я научусь с ним ладить». Она подошла к матери, чтобы обнять, но Джилли стояла, опустив руки, и, возможно, впервые в жизни уклонилась от объятий дочери. «Я позвоню», — сказала Хелена и вышла из кухни. Суп на столе ещё не успел остыть. Когда Хелена возвращалась в мастерскую, слёзы текли по её лицу. На душе у неё было так тяжело, как если бы кто-то умер. Увидев, что она выходит из машины, Джага подошёл ближе. «Не очень всё прошло», — спросил он, видя слёзы на глазах Хелены и трагическое выражение её лица. «Максимально скверно, учитывая, что до драки дело не дошло. Я выражалась предельно тактично, но мама была просто в шоке. А Опрокинь я на неё бочку с водой», Она была бы менее потрясена. Честно говоря, Джага, я думаю, что, рассказав ей, совершила ужасную ошибку. Нужно было оставить всё это при себе. Она больше не захочет со мной разговаривать. Джага приобнял её, и Хелена уткнулась лицом в его старый гернсийский свитер. Примечание. Традиционный вязаный свитер, появившийся на острове Гернси, где использовался рыбаками и моряками. Конец примечания. Он был пыльным, со специфическим запахом и царапал ей лицо. Но у неё не возникло желания отстраниться. «Слушай, сейчас это кажется ужасным. Но вы с мамой любите друг друга и вскоре помиритесь. Это просто потрясение. Когда у неё уляжется в голове, она всё обдумает и поймёт, что ты хотела как лучше». «Я знаю», — сказала Хелена его свитеру. «Но я разбила её мечты. И ради чего? Если она любит его, она останется с ним» а меня будет ненавидеть. Пойдём в дом и выпьем чая. Ты занят, у тебя нет времени на чай. Хелена неохотно отпустила свитер Джага, она даже не осознавала, что вцепилась в него. Если у меня нет времени напоить друга чаем, когда это очень нужно, значит, пиши пропала. Пойдём-ка. Он обнял Хелену за плечи и повёл её в дом. «Извини, что распустила нюня», — сказала Хелена, садясь за кухонный стол. «Надеюсь, я не испачкала тебе свитер соплями». Мой свитер счёл бы это за честь. А кроме того, он видал кое-что похуже. Например, рыбьи кишки. Фу, гадость. Хелена перестала шмыгать носом и почувствовала, что слёзы принесли странное облегчение. Ещё бы. Как-то летом я работал на рыболовецком судне. И мне так понравилась форма, что я ношу её по сей день. Хелена кивнула, не зная, что сказать. А теперь он пододвинул ей кружку с чаем. «Говори, что сказала Джили». Когда Хелена закончила, он сказал. «Ты даже суп не доела? Ты, наверное, голодна». «Да нет, у меня пропал аппетит». «А чай вкусный, но всё равно мне пора». «Пойдёшь разбираться со станком?» «Да, ещё мне нужно взглянуть на комнату, в которую перееду, когда придётся освободить мастерскую. Это в коммунальном доме на окраине города». Она не то чтобы большая и довольно дорогая. Ну, что есть. Я, наверное, не в своё дело лезу, но почему бы тебе не жить у меня? В доме есть отремонтированная комната рядом с ванной. Ты можешь жить в ней бесплатно, потому что ты друг, — добавил он, вероятно, понимая, что она станет возражать. Но если я скажу, что переехала к тебе, все решат, что мы пара, а не самое начало. И кто знает, чем всё обернётся. Просто скажи, что хочешь жить рядом с мастерской, а не в доме на окраине города. «Это может сработать», — кивнула Хелина. «Кстати, мне нравится, как ты определила наши отношения», — рассмеялся он. «Придумала. Если я буду платить за аренду, тогда всё будет объяснимо. И пусть себе думают, что хотят». Она внимательно посмотрела на него. «А ты уверен? Я и так постоянно маячу у тебя перед глазами». «Не могу на тебя насмотреться», — сказал он и затем добавил. «Шучу». Переговоры об обоюдно приемлемых условиях аренды заняли некоторое время. Хелене хотела исплатить сумму, которую с неё взяли бы в любом другом месте. А Джаган оставил на том, что в любом другом месте было бы комфортабельнее, хотя и дальше от мастерской. В конце концов, они достигли компромисса, на чем вопрос был исчерпан. После того, как вещи были перенесены в новую комнату, Хелена сказала. «А сейчас благодарность за гостеприимство я угощу тебя ужином. Это будет чили, моё фирменное блюдо». Боюсь, что маминых кулинарных способностей я не унаследовала, но чили мне удаётся». «Ты не обязана», — начал Джага. «Нет, обязана», — быстро сказала Хелена. «Будь у меня желание поладить с новыми соседями по дому, я бы поступила именно так. Не вижу причин пренебрегать правилам только потому, что мы друзья».